Второй империи в рукописи первоначально Третьей империи, позже исправлено на исторически корректное определение. Эпоха Второй империи – время правления во Франции императора Наполеона III 1852-1870 годы, который всемерно подчеркивал преемственную связь между установленным им режимом и Первой империей, когда императором был его дядя Наполеон I – 1804, 1814, 1815 годы. Стиль эпохи Наполеона III характеризовался одновременно имперской торжественностью и массовостью. Арцебашева, М.П. Арцебашев – Годы жизни 1878-1927 популярный билетрист, автор скандальных романов Санин «У последней черты», считавшихся порнографическими, эмигрировал в 1923 году, носил короткую округлую бороду, конец примечаний. арцибашевских ликов было ровно восемь по числу окон, выходящих в переулок, и помещались эти львиные хари в оконных ключах. Были на доме еще два украшения, но уже чисто коммерческого характера. С одной стороны, лазурная вывеска «Одесская бубличная артель Московские баранки» примечание «Одесская бубличная артель Московские баранки» в 1920-е годы парадоксы подобного рода вполне заурядное явление. На вывеске указывались место официальной регистрации фирмы и ее название, иногда совпадавшее полностью или частично с наименованием основной продукции – К примеру, в Поволжье была хорошо известна саратовская артель «Одесская халва», а в Одессе – московская вегетарианская столовая, где подавались московские горячие блины. Конец примечания. На вывеске был изображен молодой человек в галстуке и коротких французских брюках. Он держал в одной вывернутой наизнанку руке сказочный рок изобилия, из которого лавиной валили охренные московские баранки – выдававшиеся по нужде из-за одесские бублики. При этом молодой человек сладострастно улыбался. С другой стороны, упаковочная контора «Быстроупак» извещала о себе уважаемых «гр-гр» заказчиков черной вывеской с круглыми золотыми буквами. Примечание «Упаковочная контора «Быстроупак»» возможно, в данном случае название конторы намек, понятный тогдашним москвичам, На Цветном бульваре находилась контора кооперативной артели со сходным названием «Быструпак». «Гр-гр-заказчиков» — такое сокращение слов «граждане» обычно не использовалось, и авторы, надо полагать, подразумевают, что владелец конторы, заказывавший вывеску, по привычке ориентировался на досоветское клише «Г-Г-господа» — конец примечаний.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 Можно было увидеть две двери без крылец, выходящие прямо на острые камни двора. Дощечка тусклой с вырезанной на ней писанными буквами фамилией В.М. Полесов, с твердым знаком на конце, помещалась на правой двери. Левая была снабжена беленькой жестянкой моды и шляпы. Это тоже была одна видимость Внутри модной и шляпной квартиры не было ни с портрей, Ни отделки, ни безголовых манекенов с офицерской выправкой, ни головатых болванок для изящных дансфских шляп жаржет Примечание. Не было «спортри». Вероятно, имеется в виду плетеный материал для изготовления и отделки шляп, французский «спортюри» – плетение, а равным образом шляпы из такого материала, модные во второй половине 1920-х годов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 Для работ швейцарского художника А. Беклина «Годы жизни 1827-1901» характерно сочетание натуралистической манеры письма и фантастических сюжетов. Это относится и к его картине «Остров мертвых» 1880 год. На рубеже 19-20 века Беклин был весьма популярен в России, но к середине 1920-х годов репродукции его картин воспринимались интеллектуалами как претенциозная безвкусица.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 «Предупредить девушка, что за сеанс меньше пятидесяти копеек не беру», — сказала хозяйка. Вдова, не знавшая преград в отыскать нового мужа, согласилась платить установленную цену. «Только вы, пожалуйста, будущее», — жалобно попросила она. «Вас надо гадать на даму Треф», — сообщила хозяйка. «Я всегда была червонная дама», — возразила вдова.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 Простиралась так далеко, что конец ее заехал в пульс, и если линия говорила правду, вдова должна была бы дожить до мировой революции. Примечание. Если линия говорила правду, вдова должна была бы дожить до мировой революции. Так в рукописи. То, что авторы соотносят начало мировой революции с неопределенно далеким будущим, нельзя в данном случае рассматривать как насмешку над правительственными идеологическими установками. Наоборот. Высмеиваются лишь троцкистские призывы к перманентной революции, ироническая трактовка которых официально пропагандировалась. Однако вне тогдашнего политического контекста шутка оказалась рискованной, почему сочетание до мировой революции и было заменено на привычно нейтральное до страшного суда, конец примечания. Линии ума и искусства давали право надеяться, что если вдова бросит торговать Бакалеей,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 У них четыре мотора всеобщей электрической компании остались. Примечание. всеобщей электрической компании имеется в виду продукция американской фирмы General Electric. Конец примечания. Ну эти кое-как пойдут, хотя кузова такой хлам. Стекла не на резинах. Я сам видел, дребезжать это все будет мрак. А остальные моторы — харьковская работа примечание харьковской работы речь идет о продукции электротехнического завода в харькове конец примечания сплошной госпром цвет мед версты не протянут я она не усмотрел сплошной госпром цвет мед версты не протянут слесарь интеллигент намекает на низкое качество советских моторов настолько по его мнению плохих что целесообразнее было бы сразу же использовать их не по прямому назначению а в качестве источников цветных металлов, вторичного сырья, сбор которого был одной из задач объединения государственных предприятий по добыче и обработке цветных металлов, сокращенно именовавшегося трест Госпромцветмет, конец примечания. Гениальный слесарь раздраженно замолк. Его черное лицо блестело на солнце, белки глаз были желтоваты. Виктор Михайлович Полесов был не только гениальным слесарем,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 «Куда ж ты заворачиваешь морда?» — страдал Виктор Михайлович, налетая на лошадь. надовали бы тебе в старое время пощечин, тогда бы заворачивал!» Покомандовавши так с полчаса, Полесов собирался было уже возвратиться в мастерскую, где ждал его непочиненный велосипедный насос. Но тут спокойная жизнь города обычно вновь нарушалась каким-нибудь недоразумением.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 В одну целую, одну вторую силы был вандерровский, колеса давидсоновские, а другие существенные части уже давно потеряли фирму. Примечание. Колеса давидсоновские, то есть колеса от мотоциклов, выпускаемых американской фирмой Харли Дэвидсон. Конец примечания. С седла свисал на шпагатике картонный плакат «Проба». Собралась толпа. Не глядя ни на кого...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 Венцом академической деятельности слесаря-интеллигента была эпопея с воротами дома номер пять. Жилтоварищество этого дома заключило с Виктором Михайловичем договор, по которому Полесов обязывался привести железные ворота дома в полный порядок и выкрасить их в какой-нибудь экономический цвет по своему усмотрению. Примечание. Жилтоварищество этого дома заключило договор. В данном случае речь идет о жилищно-арендном кооперативном товариществе. Организации такого типа создавались в 1920-е годы для общественного управления муниципализированными жилыми строениями. Конец примечания. С другой стороны, жилтоварищество обязывалось уплатить ВМ Полесову по приеме работы специальной комиссии 21 рубль 75 копеек.